Девять. В тот вечер я стал тем, кто не поехал, тем, кто предпочел любви бедную жизнь на ферме. Признаюсь, иногда было сложно. Однажды, например, когда я пришел к тебе на ферму, выполняя обязанности смотрителя, чтобы осмотреть сено и домашний скот, ко мне подбежала малышка Хюльда и бросилась мне в объятия. Ей тогда было около трех лет, бедняжке. И она узнавала меня так, как родственники узнают друг друга, доверяя только ощущениям и интуицией. Меня переполнило все охватывающее чувство любви. У нее были белые локоны, которые блестели на солнце, они были белее лебяжьих крыльев. И она спросила, не хочу ли я поиграть с ней в песочнице, своим чистым детским голоском с удивлением в голубых глазах. Потом ты вышла из дома и увидела нас во дворе, не сомневаюсь в том, что ты помнишь это. Ты сделала предостерегающий жест, сказала Хюльде, чтобы она прекратила ласкаться к незнакомцам. Ты сказала именно так — ласкаться. Я пошел в загон для овец. Сел на сток сена, где мы совсем недавно наслаждались друг другом, по крайней мере, мне так казалось, где я наблюдал, как твоя грудь покачивается на теле, словно лебеди, на волнах. Как ни старался я держаться стойко, слезы потекли из меня, как кровь через марлю. Рыдания сменились другим состоянием. Я почувствовал, как моя воля опустилась в ноги. Воля говорила мне встать и подойти к двери твоего дома. И там я должен был сказать тебе «поедем». Только одно это слово «поедем». Но я был тверд, карабкаться вверх на кель. Я думал о том, каким человеком стану в Рейкьевике. Пошел бы по миру вместе с тобой и с детьми. Смог бы я любить тебя и ваших... С хатр детей в этих обстоятельствах. Так ли это очевидно, Хельга, что у нас с тобой все было бы хорошо? Ради тебя я рыл бы канаву и снова засыпал бы ее, одну и ту же канаву, всю свою жизнь. Ради тебя я проходил бы несколько миль в день, каждый божий день туда и обратно, изнашивая пары и пары обуви только для того, чтобы прикоснуться к тебе кончиком пальца». Ради тебя я съел бы мыло, если бы ты попросила. Но отказаться от себя самого, от сельской местности и фермерского хозяйства, которые стали моей плотью и кровью, на это я был не способен. Хорошо, что я взял себя в руки. Пока я вытирал слезы, сидя в сене, в дверях появился Хатльгрим. Скажу откровенно, я иногда задавался вопросом о том, как можно было бы избавиться от него так, чтобы это было похоже на несчастный случай. Избавиться от этого создания, абсолютно бесполезного для фермы, халтурщика во всем, кроме, может быть, приручения кобыл. Я думал о том, чтобы попросить его прийти и помочь мне починить сцепление, соединяющее прицеп с трактором «Фармал», и проследить, чтобы у трактора рывком включилась передача. Это часто происходило случайно. Масло впрыскивалось бы сверху, трактор дал бы задний ход — и переехал Хаттельгерма, прежде чем что-то можно было предпринять. Однако это были всего лишь мои жалкие фантазии, своего рода утешения, проникающие в мое сознание помимо моей воли, но я был не в состоянии противиться этому. Я понимал, что эти глупые мысли были следствием неудовлетворенности собой и приносили лишь временное облегчение. Конечно, я никогда не причинил бы ему вреда, Ситуация не должна была развиваться так, как это было с моим тезкой в романе «Черная чайка». Подобное никогда не входило в мои планы. Как я помню, это был тот самый год, когда на Японию сбросили атомные бомбы. Осенью нас по какой-то причине пригласили на собрание в клуб, и эта новость была у всех на устах. Некоторые слышали, что бомб уже достаточно, чтобы уничтожить все живое на Земле и не один раз. Другие говорили, что теперь все выйдет из-под контроля, и никто уже не сможет совладать с ситуацией. Ингельц Холма сказал с глубокомысленным выражением на лице, что человечество никогда еще не создавало механизм или орудие, с которым оно не в состоянии было бы справиться с собственными силами. Тут работник из красного волосница с зачесанными волосами, покрытыми маслом, встал и сказал, что знает такой случай. Хедин с склона соорудил себе непомерно большую повозку, заполнил ее до краев коровьем навозом и поехал по крутому травянистому склону, но затем он потерял контроль над управлением, и повозка перевернулась через край и лежит там до сих пор. После рассказа работника собравшиеся замолчали. «Ну ты расскажешь», — прервал молчание гюннер со стадного мыса. После этого он развернул носовой платок, взмахнул им в воздухе и высморкался. На этом список запланированных выступлений закончился. Те, кто успел запастись нюхательным табаком до начала выступлений, подтягивали носом табак, сморкались и говорили: «хмм и да и очень скоро собравшиеся разошлись.